Глава 25. Шёпот. Я продолжал прислушиваться к нему. Какая-то иллюзия или что-то больше. Например, мстительные духи практиков боевых искусств, не получившие успокоения после смерти. Редко, но такое случалось с теми, кто шёл по пути возвышения. Возможно, сейчас я имею дело как раз с одним из таких духов. «Давайте двигаться дальше, здесь уже безопасно», — сказал я, стоящий за спиной группе разведчиков во главе с Георгом. «А что ты сделал?» Последний тут же оказался рядом с любопытством, выспрашивая, как мне удалось снять печати. «Ничего», — разочаровал его. «Все уже снято до меня, но проверить все равно было нужно». «Сами понимаете, если превратимся в такие вот головёшки из-за того, что лень было всё проверить...» «Ага», — не стал спорить со мной Архимаг. «А если бы такие заклинания были здесь, сколько бы ты смог их снять?» «Это не заклинание», — машинально поправил его, направляясь вперёд по коридору. «Не знаю, мастер, в зависимости от их сложности...» Трудно сказать, какими были эти, но, как видите, троим одержимым их сила не очень-то и помогла. «Ага, понятно», — задумчиво кивнул Георг, и уже в тишине мы продолжили углубляться в центр храма. «Итак, вернемся к нашим баранам. Зачем темные пришли сюда в сопровождении одержимых?» самое напрашивающееся ради каких-то артефактов проклятой Школы Небес. Пускай даже эти артефакты были всего лишь копиями. Я шёл по коридорам, внимательно осматривая всё вокруг. Тот же меч в камне внутри Храма Меча был сделан очень качественно, и если бы я сам не состоял в школе, то наверняка бы обманулся на начальных и даже отчасти на средних этапах познания пути клинка, он вполне мог помочь. Другое дело, что без знаний, подобных тем, что были у меня, это могло закончиться для практика не лучшим образом. На новые тела одержимых мы наткнулись, когда подходили к сердцу храма, и на этот раз их здесь было куда больше. Неизвестные практики тёмных, похоже, не смогли разобраться в установленных печатях и оказались под ударом сошедшей с ума природной энергии. В глубине души даже испытал некоторую гордость за печати, в основе которых использовались мои наработки. Уроды так и не поняли принципа их действия и просто закидали телами своих подчинённых. И только после этого смогли разглядеть тонкие места плетения, уничтожая защиту грубой силой. «Нам туда, мастер!» Я кивнул на большую двустворчатую дверь впереди. Занятно, что она мало чем отличалась от такой же ведущей у главных ран меча, только гравировкой. На этой вместо разных вариаций клинкового оружия были старательно выведены изображения глаз. Тысячи разных глаз. Смотрелось, прямо скажем, так себе. Одна из творог была уже открыта и гостеприимно приглашала войти. Сколько бы я ни прислушивался к своим ощущениям, ничего опасного почувствовать не смог. Природная энергия находилась в покое, а печати и ловушки не ощущались. Создавалось впечатление, что «тёмные» героически собрали всё самое опасное собственными телами. Разведчики возле меня явно нервничали, хоть и старались вести себя максимально сдержанно. Видимо, невозможность самим повлиять на ситуацию сильно им не нравилась. Единственным, кто казался в группе расслабленным, был Георг. Архимаг вёл себя так, словно находился на лёгкой прогулке и с интересом осматривал архитектуру храма Школы Небес. Главный зал встретил нас эхом пустого помещения, когда мы вошли внутрь. Он мало походил на уже видимые мной залы подобного типа. Квадратные с резными колоннами по правую и левую руку и рядами кресел, установленных в дальнем конце. На колоннах можно было заметить уже знакомое изображение смотрящих глаз. Не помню, чтобы проклятая Школа Небес так фокусировалась на этом символе. Мысленно я даже проверил несколько свитков и известных мне книг, но ничего так и не нашёл. Конечно, сведения о внутренних частях храма были наиболее секретны, и Школа Меча уже очень давно не бывала в гостях у небес. Но всё же... В любом случае, не за разглядыванием колонн я сейчас сюда пришел. В середине зала, подобно тому, как это было в Храме Меча, должна находиться копия главного сокровища проклятой школы. И сейчас я говорил о стеле с высеченным на ней искусным миром небес. Величайший артефакт, который содержал в себе небольшой кусок перекрученного пространства. К сожалению, в нашей Великой Библиотеке не было никакой информации, что находилось внутри стелы, лишь только какие-то общие слухи. Однако даже если слухи были хотя бы отчасти правдой, и неизвестные строители этого места смогли лишь немного приблизиться к этому, такая полезная вещь вполне могла привлечь внимание как темных, так и светлых путей развития. Еще бы! Карманный мир, где время течет несколько раз медленнее относительно настоящего. Идеальное место для тренировок, и чего уж греха таить. Я бы тоже не отказался от такого подарка. Жаль, что разведчики экспедиции не особо торопились исследовать эту часть храмового комплекса. Вот только никакой стелы здесь я и в помине не видел. Пустота. Поначалу подумал, что наши источники ошиблись, или, возможно, небеса потеряли свой артефакт, но стоило только приблизиться к центру, как увидел характерный след на каменном полу зала. Совсем недавно там стояло что-то массивное. Вот для чего сюда приходили одержимые. Я указал на след, оставленный Стеллой. Здесь было что-то ценное. Георг подошел ближе, рассматривая находку. «Я чувствую смещение мины в этом месте. Они использовали какую-то магию. Дай мне секунду». «Да, это какой-то вариант силовой манипуляции». «Скорее всего, для того, чтобы сдвинуть с места что-то очень тяжелое», подтвердил слова один из подошедших ближе разведчиков. А затем использовали метод мгновенного перемещения и вместе с добычей были таковы. Кивнул я. От досады хотелось грязно выругаться, да так, что с трудом сдержался. Расслабился, думал, что нет смысла никуда торопиться. И вот результат. Конечно, совсем не факт, что мне бы удалось уговорить главу экспедиции сосредоточить усилия разведчиков на этом направлении. Но попробовать всё равно стоило. Ладно, что произошло, то произошло. Зацикливаться на этом нет смысла. Выдохнул, поднял глаза на ряды кресел, старейшин в дальнем конце зала и в шоке замер. Среди десятка истлевших скелетов я увидел человека. Мне с большим трудом удалось сохранить внешнюю невозмутимость, хотя сердце ёкнуло. Увидеть среди мертвецов живого человека оказалось неожиданно, а когда он мне кивнул, сердце опять пропустило такт. Лишь благодаря восприятию я понял, кто появился перед нами, оставаясь внешне спокоен. Чего не скажешь о моих товарищах. Георг даже чуть не запулил в появившегося человека каким-то убийственным плетением. И лишь мое вмешательство остановило разведчиков и архимага от поспешных действий. «Все в порядке». Мой голос взлетел к потолку зала. «Прошу никому не двигаться. Это существо не опасно. Стойте там, где стоите». Сам же я двинулся вперед к сидящему человеку. Выглядел он, как мужчина с аккуратной бородкой, облачённый в традиционной одежды старейшин проклятой школы небес. Уж её-то я ни с чем не перепутаю, особенно после ночи, когда они уничтожили школу меча. Похоже, я нашёл того, кто всё это время нашёптывал мне. Шаг за шагом я подошёл к призраку, а то, что это был именно призрак, стало уже очевидно восприятие прямо указывало на это. И не только оно, если приглядеться, можно заметить зыбкие очертания тела человека, облаченного в одежды старейшины. Они постоянно плыли, говоря о том, что призрак всеми силами пытается сохранить свою устойчивую форму. И сейчас весь вопрос был только в одном. Мирный ли он или мстительный дух? В последнем случае все сильно усложнится, даже у формы мстительного духа полноценный старейшина великой школы способен превратить меня в отбивную. Я был практически уверен, что захоти старейшина напасть на нас, он бы это уже сделал. А уж про одержимых и темных я и вовсе молчу. Они осквернили храм, и ни один мстительный дух не потерпел бы подобного. Когда до старейшины оставалось не больше десяти метров, я остановился, слегка наклонив голову в приветствии. Пускай передо мной враг, но уважение следует выказывать даже врагу. «Наконец-то ты откликнулся, воин. Мне уже много лет не доводилось видеть практиков боевых искусств. Скажи, кто ты и откуда?» Я уже много лет не слышал языка мира боевых искусств, и вот он вновь звучит, пускай еле слышно. Меня зовут Син, старейшина, и я хранитель знаний Великой Школы Меча. Не вижу смысла скрываться, он в любом случае поймет, кто я спустя пару фраз. Сила восприятия старейшин даже в этой ограниченной форме должна быть сильна. Хранитель, да еще и из школы меча. Брови мужчины поднялись от удивления. Удивительные штуки судьбы. Наш исконный враг появился, святая святых школы, и некому его даже остановить. Вашу священную стелу украли, старейшина. Я проигнорировал риторическое восклицание мужчины, перейдя сразу к делу. «Да, пришла группа людей, возглавляемая тремя сильными практиками, и забрала ее незадолго до вашего появления здесь. На меня они даже не посмотрели, а на мои проклятия им было все равно». Сильными практиками непроизвольно я нахмурился и повторил слова старейшины. «Насколько сильными?» «Трудно сказать. В этом воплощении я с трудом способен использовать природную энергию. Но могу сказать с уверенностью, они выше тебя в развитии, парень. И использовали закрытые формы перемещения, я про такие раньше только слышал». Я же внимательно наблюдал за старейшиной. Что-то в его поведении мне казалось неправильным, какое-то несоответствие. И дело тут даже не в том, что он сейчас находился в форме духа. Что-то совсем другое. Не было характерной гордости сильнейшего и мудрейшего воина. Такому нельзя научиться, а только прочувствовать в процессе самосовершенствования и возвышения. «Хранитель, владеешь ли ты техникой переселения душ?» Между тем спросил меня мужчина. Я же молча шагнул вперед, продолжая разглядывать своего собеседника. Мысль почти оформилась, казалось, я мог ее схватить руками. Разве старейшина Великой Школы Небес спросил бы адепта меча, может ли тот его возродить? Очевидно, что нет. «Кто вы в действительности такой?» Спросил я, вдруг поняв, что мне не нравилось все это время. Вы одеты в форму старейшины, но сидите на месте младшего мастера школы. А еще я не чувствую остаточного фона вашей природной энергии. Мое восприятие сейчас на очень высоком уровне, и я уверен, вы никогда не пересекали границу рождения души и уж тем более бессмертного вознесения. В проклятой школе нет и не было ни одного такого слабого старейшины да еще и пытающегося заручиться помощью у члены Школы Меча. «Вы самозванец». «Да, как ты смеешь!» Его явно возмутило мое предположение, но я уже не обращал на это внимания, призывая к себе природную энергию, разлитую в зале и раскручивая ядро на максимум. «Стой! Остановись немедленно!» В голосе псевдостарейшины прозвучали панические нотки. Он явно боялся развоплощения, и это только подтверждало мои предположения, кем бы этот дух ни был до своей смерти, но совершенно точно не старейшиной небес. Итак, старейшина, вы расскажете, кто на самом деле и что происходит в этом месте? где собрались, как сборная солянка, все возможные и невозможные храмы и павильоны мира боевых искусств. Лицо мужчины искривилось, словно он только что съел кислый лимон. «Я все расскажу. Прошу, не трогай остатки моей души. Мне остался только один шаг к возрождению». В его словах прозвучало столько отчаяния, что даже... Не используя восприятие, понял. Не врет. Хорошо. Я остановился и обвел взглядом главный зал Храма Небес. Что это за место? И врать мне лучше не стоит. Я прекрасно знаю, как внешне выглядит реликвия Великой школы, и уж тем более мне отлично известно, как выглядит настоящий храм школы меча. Итак, э «Это храмовый комплекс копий всех известных сил мира боевых искусств», — Севдо-Старишин опустил плечи и понурил голову. «Мы построили его около полусотни лет назад. Я и другие возродившиеся практики боевых искусств».